Глава 26. Ненавижу прощаться. Заехав ко мне, мы переоделись, собрали чемоданы, сразу после чего отправились в аэропорт. Всю дорогу Рома был хмур и молчалив. Ляся тоже грустила. Да и я не испытывала никакой радости. Добрались заблаговременно. До вылета оставалось еще два часа. И Кораблёв впервые нарушил молчание, предложив пойти в кафе пообедать. Но я отказалась. Тоска душила. Слишком сильно я успела привязаться к этим двоим. И чем ближе было расставание, тем хуже мне становилось. «Поеду я». Тепло улыбнулась им, стараясь не показывать истинных эмоций. «У меня еще куча дел». Соберетесь снова в Новосибирск, обязательно звоните и заезжайте в гости. Полетели с нами, Оксан. С надеждой посмотрела на меня Ляся. Я тебе всех своих кукол покажу. Я присела на корточки напротив малышки и, взяв ее за руки, сжала маленькие ладошки в своих. Я обязательно как-нибудь приеду к вам в гости, Ляся. Обещаю. Но прямо сейчас не могу, прости. Работа. Мелочь погрустнела. Отчего мне стало еще тоскливее на душе. Казалось, вот-вот разревусь. Поднялась на ноги и повернулась к Роме, который изучал меня задумчивым взглядом. «Ну, пока». Неловко поджав губы, улыбнулась я. «Я классно провела время». «Я тоже». «Ответил он. С минуту мы стояли и смотрели друг другу в глаза, не зная, что еще добавить. Я не выдержала первой. «Ну ладно, пойду я. Хорошо вам долететь». Малявка вцепилась в меня и крепко-крепко обняла за ноги. Я снова присела на корточки и также крепко обняла ее в ответ. «Оксан», — позвал Рома, как только мы с его племянницей расцепились, — И я поднялась на ноги, сделав шаг назад. «Да? Можно мне тоже тебя обнять?» В груди волнительно защекотала. «Скромный Кораблёв — это что-то новенькое». «Конечно». Он подошел и обхватил меня своими ручищами, тесно прижав к груди. Прикрыв глаза, я утонула в его запахе и тепле. Сердце защемило так, что не вздохнуть. Было до более обидно, что у нас с ним ничего не вышло. Это казалось ужасной несправедливостью. Я чувствовала себя обманутой. Жестоко обманутой. Но даже обвинить в этом было некого. Разве что закон подлости или злодейку судьбу. Я была почти уверена. Если бы не беременность Леры, наше с Ромой прощание сложилось бы совсем иначе. Если тебе что-нибудь понадобится, любая помощь или, я не знаю, например, пророщенные бобы...» Вдруг произнес он, на секунду еще крепче, сжав меня в объятиях. Позвони, хорошо? Ты тоже. Ответила я с улыбкой, отстраняясь и заглядывая ему в глаза а потом и вовсе настойчиво высвободилась из его рук. «Ну все, пока, котята. Ненавижу прощаться. Пошла я, пока не разревелась тут из-за вас». Попятилась назад, послав им воздушный поцелуй двумя ладонями. Ляся помахала мне и прижалась к своему дяде, а тот приобнял ее за плечи одной рукой, не сводя при этом с меня глаз. Я резко развернулась на 180 градусов и зашагала быстрее. Проклятые слезы все же покатились по щекам. Добравшись домой, сбросила обувь и завалилась в своей спальне на кровать. Прямо в одежде. Лежала долго, не в силах заставить себя подняться. Казалось бы, зачем устраивать драму? Ведь ничего плохого не произошло. Да, не сложилось у нас с Ромой, так бывает. Не он первый, как говорится. Но я ничего не могла с собой поделать. Из сердца будто вырвали кусок. Рабочая неделя началась бурно. Мне дали новый проект. Очень сложный и очень срочный. Впрочем, как и всегда. Разве что с одним отличием. В этот раз я взялась за дело без особого энтузиазма. Все валилось из рук. Даже подружки-коллеги заметили, что я какая-то не такая. На обед с ними не пошла. Взяла себе кофе с круассаном в маленькой кофейне на углу улицы. Уселась за барную стойку напротив панорамного окна. С тоской смотрела на прохожих и проезжающие мимо автомобили. Все такое серое и безрадостное. Моя жизнь, которая еще пару дней назад так нравилась и вдохновляла меня, будто потеряла цвета. И я не понимала, что с этим делать. Как вернуть в нее краски. Даже любимый капучино с соленой карамелью стал каким-то пресным на вкус. Вечером приехала домой и снова завалилась на кровать. Делать ничего не хотелось. Стало страшно, что теперь так будет всегда. Из прихожей послышалась трель моего телефона. Глупое сердце так и забилось в груди. Подскочила, побежала скорее отвечать. Но звонил совсем не то, о ком я подумала, а всего лишь папа. «Привет, доченька!» Ласково поздоровался он. «Прости меня! Закрутился! Совсем забыл тебя поздравить с праздником позавчера!» «Да ничего страшного, пап!» Безрадостно отозвалась я, отправляясь на кухню. «Тоска тоской, а есть что-то надо. На одном круассане долго не проживешь». «Как твои дела? Как на работе?» Задавал дежурные вопросы отец. Уселась за стол... Прямо напротив вазы с роскошными тюльпанами, от красоты которых ломило в груди. Все отлично, пап, как и всегда. А как ты поживаешь? Как жена, как сын?» «Тоже хорошо», — смущенно ответил он. Каждый раз, стоило мне упомянуть его новую семью, отец чувствовал себя неловко. Будто стыдился передо мной. Но я не понимала, почему... Ведь если с мамой у них не сложилось, он не обязан был оставаться один. «Пап, а почему вы с мамой развелись?» На том конце провода повисла тишина. Потом папа откашлялся и с конфуженным голосом произнес. «Не сошлись характерами, наверное». «А сейчас ты счастлив? С новой женой вы сошлись характерами?» «Да». «Нет, наверное, тоже не особо». Я удивилась, услышав такой ответ. «И что, ты с ней тоже собираешься развестись?» «Нет, дочь, с ней не собираюсь». «Но почему?» «Потому что я ее люблю». «А маму не любил?» «Маму тоже любил», — со вздохом признался он. «Очень любил» но был молодой и глупый. Не знал, что нельзя разводиться из-за дурацких ссор. За свою любовь надо бороться. Всеми силами. «Думаешь?» Я посмотрела на цветы, что стояли напротив меня, и коснулась подушечками пальцев розовых бутонов, ощутив их невероятную нежность. «Уверен, дочка».